Глава 23. Увы, у Морушка и Маришка ошиблись. Когда Иван Иванович Гвоздиков очнулся от тяжелого сна и с ужасом обнаружил, что девочки исчезли, он не кинулся седлать ковер самолета и мчаться в Багдад, а бросился обшаривать все близлежащие горы и пещеры, лилея в глубине души лишь одну зыбкую надежду — увидеть своих дорогих подопечных живыми и невредимыми. Возле скалы сорока разбойников Иван Иванович чуть-чуть задержался. Его привлек горьковатый запах дыма, сочащийся откуда-то из-под гигантской глыбы, и множество следов от лошадиных копыт и человеческих ног вокруг нее. Обойдя скалу и не найдя входа в предполагаемую им пещеру, Иван Иванович решил немного поаукать. Минуты две сиротливая ау металась среди персидских гор, мешая дремать, Полуголодной птицы Рух. Наконец Гвоздиков оставил свое занятие и отправился дальше, даже не догадываясь о том, что явись он сюда чуть пораньше, его громкий призыв не остался бы безответным и нашел бы отклик в сорока, пусть и пропавших, душах. Кружа между скалистыми горами, Иван Иванович старался не потерять ориентиры и не заплутаться в незнакомых местах. Не хватало еще лишиться ковра самолета и чуда скотерки. Сапоги скороходы, конечно, облегчали его задачу, но не намного. При быстром беге было плохо видно детали, и гвоздиков, опасаясь просмотреть Маришку и уморушку, передвигался крайне медленно. Облазив весь здешний горный массив, он решил вернуться на прежнее место и уже с воздуха осмотреть этот район Персии. Торопливо прыгая с камня на камень, Иван Иванович двинулся к своему бивуаку. Каково же было его удивление, когда он обнаружил в тихой пещерке, где хранил драгоценные вещи, незнакомого старца в восточной одежде и с явно восточной внешностью. Незнакомец сидел, прислонясь к скале спиной, и сладко дремал. Но, услышав цоканье гвоздиковских сапог о камне, он быстро проснулся, поднялся на ноги, и учтиво склонился в глубоком поклоне перед Иваном Ивановичем. «Да не спошлет тебе Аллах еще тысячу лет славной жизни. О, достопочтимый старец!» — сказал он, не поднимая взора от носков сапог невезучего путешественника. «Прости, что вторгся в твое пристанище без приглашения, но только важное дело толкнуло меня на этот дерзкий поступок. Прости меня и выслушай, а потом суди, как тебе будет угодно». Растерянный Гвоздиков тут же простил незнакомца и попросил его больше не кланяться. А в награду посулил охотно выслушать, хотя в голове были совсем другие планы. «Я Маруф, сын Маруфа, могущественный джин и волшебник, раб проклятой лампы, припадаю к твоим стопам!» Тут незнакомец и в самом деле хотел было ткнуться носом в запыленные собаки-скороходы, но только яростное сопротивление Гвоздикова помешало ему это сделать. «Припадаю к твоим стопам и дерзко молю, уговори свою подопечную по имени Умора вернуть мне мое жилище». «Вы ее видели?» — радостно вскрикнул Иван Иванович. «Где? Когда?» Он усадил Джина на скатанный ковер, присел рядом сам и не столько попросил, сколько властно приказал. «Немедленно рассказывайте». И Маруф, привыкший беспрекословно выполнять чужие желания, стал рассказывать. «Известно ли тебе, о достопочтимый чужеземец, о наших обычаях заточать несчастных джиннов во всевозможные сосуды? В кувшины, лампы, стеклянные бутылки и прочую утварь, предназначение которой совсем иное? Так вот, меня еще в юности, а это было 2200 лет назад, Обманом вселили в жалкую медную посудину, призванную освещать в темное время суток чье-нибудь жилище. Вселили и наложили страшное заклятие. Служить тому, кто потрет стенку этой злополучной лампы. Что было делать? Я стал рабом. Две двести лет. Я исправно вылезал из этого сосуда по первому зову и исполнял все, что мне прикажут. О, если бы ты знал, достопочтимый чужеземец, как опостылила мне такая жизнь. Одно желание — вырваться из проклятой лампы горело в моей груди. Но я не мог покинуть презренного сосуда, не оставив в нем другого раба. Согласись, глупо было ждать, что кто-то по доброй воле залезет к тебе в твою жалкую медную посудину. Но я ждал. Две тысячи двести лет, и, о чудо, я дождался. Недавно ко мне нырнула девчушка со странным именем Умора. «Видно, она испугалась разбойников, которым принадлежала злополучная лампа. Я точно не знаю, потому что, как только она ко мне залезла, я тут же передал ей все свои права и обязанности и в вмиг улетучился на свободу. Единственное, что я успел сделать, это спросить, кто она такая и откуда взялась. О, чужеземец, если бы ты знал, как я жаждал свободы, сидя в проклятой лампе, и только изредка появляясь на белый свет, чтобы исполнить желание какого-нибудь мошенника или грабителя. И вот я на свободе, на желанной свободе, но я несчастлив. Я отвык от нее, отвык совершенно. Оказывается, на свободе нужно думать о своем пропитании, о сотнях, если не тысячах других забот. И все сам, своей головой. Сидя в лампе, я не знал таких хлопот, поверь мне, Готовя еду хозяину, я наедался сам. Жилье, ты знаешь, у меня было, а самое главное, у меня был смысл жизни и мечта. И вот в единый миг я лишился всего. По собственной глупости. И если, о высокочтимый странник, ты не поможешь мне, я проведу остаток дней своих в тоске и печали, И с этими словами Джин Маруф все-таки повалился в ноги потерявшему бдительность Иван иванчу и, изловчась, чмокнул его в левый сапожок. Отскочив с легкостью серны в сторону, Гвоздиков сердито надул щеки и, пыхтя от негодования, спросил. — Я не понимаю, голубчик, вы что, желаете обратно в рабы записаться? — Да-да, мудрый чужеземец! — радостно закивал головой колено преклоненный Маруф. «Привычка! Вторая натура, и я не могу от нее избавиться!» «Молю тебя! Уговори свою спутницу Умору вернуть несчастному джину его лампу!» И легкомысленный чародей боднул лбом каменистую землю. «Я с радостью бы выполнил вашу просьбу, дорогой Маруф Маруфович! Хотя мне и непонятно ваше желание вернуться в рабы!» Сказал смущенный Гвоздиков, отдирая прилипшего к почве джина. Но где я найду эту волшебную лампу и мою бедную уморушку? Где они? Где другая девочка Маришка? Они были в пещере сорока разбойников, охотно ответил джин и стал подниматься на ноги. А сейчас они далеко, в Багдаде. В Багдаде, ахнул Иван Иванович. Да, повторил джин Маруф. В Багдаде, перепугавшись озлобленных разбойников, они маханули в Багдад. Ведь теперь Умора может делать и не такие чудеса. Правда, в торопях они забыли взять лампу. Так в чем же дело, — удивился Гвоздиков. — Лампа пуста, влезайте в нее и живите. Но Джин Маров грустно покачал головой. — Ты не знаешь главного, о добрый чужеземец. Пока Умора не передаст мне свои обязанности, лампа остается за ней. Умора — раба лампы, а я... «Жалкий бездомный джин!» И, стукнув себя два раза ладонью по затылку, Маруф наклонился, взял щепот земли и с удовольствием высыпал ее себе на голову. «Тогда что же мы теряем драгоценное время?» — воскликнул Иван Иванович и стал раскатывать ковер-самолет, готовя его к полету. «В путь, уважаемый Маруф Маруфович! В путь!» «Зайдем за лампой сначала», — робко попросил Джин, сплевывая песчинки, попавшие ему в рот. «Багдад не улетит». «Зато с девочками может случиться беда», — резко ответил гвоздигов, и уже мягче добавил. «Да и некогда мне сейчас тратить время на разбойников, отнимать у них лампу. Сорок человек, не шутка, придется повозиться». «В путь, дорогой товарищ Маруф, в путь!» И горя нетерпением поскорее увидеть Маришку и Уморушку, Гвоздиков решительно ступил на разосланный ковер. Джин не столько по принуждению, сколько в силу привычки, послушно присоединился к седовласому чужеземцу. Иван Иванович прошептал заветные слова, и ковер-самолет, взмыв в Поднебесье, взял курс на древний город Багдад.